Глава тридцать пятая «Мы с Марчелло ежедневно отвозим еду, привязывая лодку у пристани слева от столпов правосудия, а потом пересекаем пьецетту, чтобы подойти к боковым воротам тюрьмы. Я уже начал ценить определенную симметрию правосудия и наказания, которая заложена в самой здешней архитектуре, а раньше я об этом как-то не задумывался». Мало того, что плаха красуется прямо перед дворцом дожей, ещё и сам дворец, где обитают творцы законов, служит в своей нижней части узилищем для тех, кто эти законы нарушает. Но здесь, как и везде, тоже существует иерархия. Если у тебя достаточно денег, ты можешь купить себе местечко в одной из камер, выходящих решётчатыми окошками на саму Пьетцетту и наслаждаться свежим воздухом и видом на толпы, позорная казнь между которыми, если у тебя хватит денег и благоразумия, тебя не ждёт. Готов поклясса, многие из нищих охотно поменялись бы местами с такими заключёнными, потому что те не только хорошо питаются, но даже принимают у себя друзей и родственников. Я не раз видел, как знатные господа, обвинённые в мошенничестве или чём-то подобном, играют в карты или болтают с какими-то юнцами, а изредка и с хорошо одетыми дамами. Те, у кого денег и влияния меньше, тамятся в сырых подземных камерах, и если им не слышно предсмертных криков тех, кого вздергивают на площади, то это означает, что и нам не слышны их вопли. Я до сих пор помню рассказ моего знакомого старика-колодзинника о том, как однажды сжигали группу отявленных садомитов. Садомия, надо сказать, почиталась величайшим из преступлений, да вдобавок некоторые из виновников происходили из знати, и их связи попахивали мятежом против правительства. Так вот, тех из них, кто происходил из правящего Вранья, удушили гороттой еще до того, как их лизнуло пламя, а вот парнишкам победнее и помилее, тем, с кем они прежде забавлялись, выпали и муки костра, и истошные крики. У входа в темницу мы передаем сверток с едой привратнику и, следуя совету Аритина, чье знание жизни низов оказывается безупречным, Незаметно суём ему в ладонь монетку, чтобы передача наверняка дошла по назначению. Я уже раз 10 спрашивал, нельзя ли повидать узницу, чтобы убедиться, что её кормят, но мои любезные гримасы ни к чему не приводят, и ответ я получаю один и тот же: обвинённые в ереси содержатся в одиночестве, им ни с кем видеться не позволено. Летнее солнце забирается всё выше на небосклон, а наши дни делаются всё мрачнее. Два утра назад юный любовник моей госпожи отплыл на круглой галерее, направлявшейся на Кипр. Последнюю ночь перед отплытием он провёл у неё. Я пожал ему руку, когда он пришёл, и попросил прощения за давнюю грубость. Он, похоже, смутился, При всём обретённом любовном опыте он по-прежнему очень юн. Но для меня важно было примириться с ним. Что между ними потом происходило, я не знаю, но звуки, долетавшие из её спальни в ту ночь, свидетельствовали не только о страсти, но и о страдании. На следующий день Фиеметта не показывалась почти до самого закатного часа. От меня, хотя я был готов сделать всё ради того, чтобы утешить её горе, Никакой пользы не было. Я понимаю, что ей чудовищно не хватает коряги. Как мужчина, который очень долго жил рядом с женщинами, я знаю точно, что бывают времена, когда только они сами могут помочь друг другу. Мне тоже не хватает коряги. И ее отсутствие омрачает не только настоящий миг, но и прошлое, то прошлое, когда я упорно предпочитал не обращать на нее внимания. Суд проходит за закрытыми дверями в одну из дворцовых палат Совета. В течение нескольких первых дней я стою снаружи возле входа, рассчитывая разглядеть свидетелей и теша себе надежды, что если я познаю ту женщину, что преграждала ей путь тогда на площади, то покажу ей, как больно может искусать лгунью дьявол с собачьими зубами. Но дворцовые ворота ежедневно проглатывают сотни людей, и тех, кто правит, и тех, кем правят, и одна сердитая старуха до смерти похожа на другую. Через некоторое время, будто струйки воды из старой трубы, начинают распространяться сплетни. Дескать, одна из обвинительниц потеряла ребёнка на восьмом месяце. А потом обнаружила у себя под подушкой ржавые гвозди и вырванные зубы верные приметы ворожбы. Сама же Коряга ни в чём не сознаётся, и её защита спокойная, ясная логика порой наносила серьёзные обиды обвиняющей стороне. А чтобы проверить правдивость её слов, её подвергали пытки верёвкой, хотя, по-видимому, это никак не повлияло на её показания. Я, человек не привыкший молиться, я никогда не мог понять, с кем же я всё-таки беседую в такие минуты, с Господом Богом или с самим собой. Теперь завёло быкновение вместо Бога взывать к Ларедано. Его сдавлинное карканье, сопровождающее любовные утехи, с монотонной регулярностью раздаётся у нас в ночи. Моя госпожа приберегает всю свою изобретательность для того, кто обладает наибольшим влиянием. Мне кажется, страсть, оставшаяся у неё при разлуке с сосунком, она сейчас переносит на этого старца. Он непременно должен это ощущать, ведь она буквально сияет красотой и нежностью в эти дни, а он, при всей своей внешней неумолимости, человек нежестокий. Я знаю, что он заметил царящую в доме тревогу, ведь даже профессионалы не в силах разыгрывать радость, когда кругом столько горя. Именно он, когда начали расползаться слухи о суде, отступил от своего обыкновения и заверил мою госпожу, что судьи, учитывая нынешнее настроение, обращаются с корягой мягко и что веревку применяли весьма щадящим образом». Несколько дней назад, когда он ужинал у нас, я, помогая подносить блюда, затеял с ним разговор о реформе церкви и об истории венецианского государства, написанной Контарини. Мы с ним говорили о том, что важнее: милосердие или благочестие, и о роли чистоты в справедливом правлении. Не думаю, что его обманула моя страстность, когда речь зашла о важности снисхождения в правосудии. Но, кажется, он остался доволен нашим спором, потому что доводы его были прозрачны. Было бы легче, если бы нами правили глупцы. Тогда бы нам во всяком случае нечего было ожидать. Кажется, ещё никогда я не был так напуган. На шестой день после полудня, отвязая передачу, я возвратился домой и заметил нарядную гондолу у нашего причала. До вечера мы не ждали никаких посетителей, а новичков в Йеметта не принимает, пока я не подвергну их осмотру. Войдя в дом со стороны водяных ворот, я слышу, как сверху по лестнице кто-то спускается, и вот передо мной появляется турок в высоком тюрбане и в ниспадающих одеяниях. Мы не виделись с того самого дня, когда он спас мне жизнь, вытащив меня из канала, и когда мне в уши ванзились птичьи когти болезни. О, боже, сколько же вечности прошло с тех пор. А, Бучина Теодольди, я очень надеялся повидать тебя перед отъездом. Он широко улыбается. Я тут навещал твою госпожу. В самом деле, Он смеётся. Не волнуйся, меня не нужно заносить в твои драгоценные конторские книги. Мы с ней кое о чём толковали. Я хотел и раньше зайти, справиться о твоём здоровье, но меня отвлекали кое-какие другие вещи. Ну, рассказывай, как ты? Жив телом вижу, да, а вот душой не очень. Я «Просто меня гложет одна неприятная забота, вот и все», — отвечаю я. «А-а-а, такие наступили времена. Я зашел еще и за тем, чтобы проститься. Меня снова призывают к султанскому двору. Отношения между двумя нашими великими державами снова подпортились, и хотя мы пока еще не воюем, уже ясно, что здесь мое присутствие нежелательно». Он ненадолго умолкает. Жаль, что мне не придётся учить тебя нашему языку, и снова умолкает, чтобы у меня было время передумать. Но, пожалуй, ты совершил правильный выбор. Пусть Венеция и не ценит тебя по достоинству, кое-кому ты здесь по душе. Он протягивает мне руку. Береги себя, дружок. Ты всегда мне нравился. А ты мне? Я жму ему руку, и в тот же миг мне представляется город Изобилующий слонами и фонтанами, павлинами, мозаиками и канатоходцами, и на один кратчайший миг я задумываюсь, а не зря ли я отверг мечту о славном Константинополе. Над лица эта мысль всего миг. Наверху в Портега моя госпожа поглощена беседой с Габриэлой, но заметив меня, она умолкает и велит Габриэлле удалиться. Проходя мимо меня, Габриэлла избегает встречаться со мной глазами. У меня перехватывает дух от страха. В чём дело? Что случилось? Бучина, подойди сюда, говорит Фьеметта и улыбаясь протягивает мне руку. Глаза у неё сияют, но она же мастерица наигранных настроений, а я слишком измотан, чтобы отличить безумную надежду от отчаяния. У тебя усталый вид. Наверное, ноги болят сядь, посиди со мной. Не болят у меня ноги. Я замечаю на столе богатый переплёт красной кожи. Это томик Петрарки и серебряный замок на месте. Почему книга здесь? Что-то случилось? Рассказывай. Я У меня новый в тетлоредана. Он он, кажется, готов разрешить нам навестить её в тюрьме. Только нужны деньги на подкуп, что-то вроде взятки подкуп, ну, конечно, то масло, что смазывает все петли, все зубцы, все действующие основы этого непорочного государства. Ты лаешь на луну, Гаспаро Контарини. Ошибка автора и анахронизм. Двухтомную историю Венецианской республики написал не кардинал Гаспаро Контарини 1483-1542, а живший много позже Никола Контарини 1553-1631, 97-й дож Венеции с 1630 года, представитель знатнейших венецианских родов Контарини и Маразини. Ибо этот город уже продался дьяволу. Сколько? Она выдвигает ящичек стола и передвигает ко мне кошелёк. Я поднимаю его, а я ведь лучше других умею даже сквозь ткань нащупать и определить вес дуката. Сумма немаленькая. Откуда ты это взяла? Неважно. Мой взгляд снова падает на книгу. Нет, это не то, что ты подумал, говорит она торопливо. Я не погубила наше будущее, я не продала книгу, она умолкает. Я лишь извлекла оттуда несколько страниц. Как? Ну, я вытащила оттуда две гравюры и два сонета, которые к ним относятся. Для кого? Ну, разумеется, я уже догадался. О, господи, ты продала их турку. Но как же, послушай меня, Бучина, это разумный ход. Мы ведь жили, держа язык за зубами, а такую сумму нам одним собрать было не по силу. Если бы я попыталась продать книгу целиком, то не успела бы найти знающего покупателя, который дал бы хорошую цену, да и по городу поползли бы слухи. Но тут я услышала, что турок скоро уезжает, и отправилась навестить его. Султан славится своей страстью к новинкам, а поскольку у него больше женщин, чем у меня мужчин, думаю, ему понравится общество распутных римских куртизанок. Так у нас и книга почти целиком остаётся, и деньги появляются. Твой турок оказался очень щедрым. Но почему ты мне ничего не сказала? Мы бы обсудили такой шаг, потому что Она умолкает потому что ты щёл бы, что это слишком опасно, что это угрожает нашему будущему, и сказал бы нет. Так ли это? Прежний Бучина, разумеется, отверг бы такую мысль, но как поступил бы он новый, теперешний, я и сам не знаю, потому что она сделала выбор за меня. А Аретина, он знает, это он посоветовал мне пойти к турку. Он и так считает, что по праву ему принадлежит лишь одна гравюра, без нас их не было бы вовсе. Да, мой турок был прав. Действительно, в Венеции есть люди, которым я по душе. Пожалуй, твоя мать не одобрила бы этого, — тихо говорю я. Фьеметта пожимает плечами. «Моя мать умерла в одиночестве от дурной болезни». И всё потому, что она всегда ставила дело выше сердечных чувств. Тебе повезло. Знаешь, за тебя Абдулла готов был выложить ещё больше денег, но поскольку мы товарищи, я сказала ему, что ты не продаёшься. О, благодарю тебя, фими ат-Табьянкини, говорю я, смеясь. Бучина. Она накрывает мою руку ладонью. Прости, но я ещё не всё тебе рассказала. «Как? Неужели я и впрямь поверил, что ее выпустят? Не придадут значение костям, забудут про книгу, закроют глаза на амулеты и зелья, на знаки и заклинания, заткнут уши, чтобы не слышать всех этих сплетен о дьявольщине?» В действительности, Коряга была виновна в глазах закона задолго до того, как ей предъявили обвинение в зале суда. Я не настолько глуп, не настолько ослеплён любовью, чтобы не понимать этого. Но ведь есть ещё тысячи других, не менее виновных, чем она, которые мирно умрут в своей постели. Нет в христианском мире ни одного государства, где правосудие не было бы таким же ходовым товаром, как тюки шёлка или женская невинность. Нужно лишь знать, какова цена и кому платить. Ни одного государства во всём христианском мире, но с Венецией, похоже, дело обстоит иначе. Наша важная ворона говорит, что он сделал всё, что мог. Так он уверяет мою госпожу, и она верит ему. По её словам, ему не нужно было сообщать о том, что приговор огласили. Просто он хотел заранее предупредить нас. Похоже, по этому делу были прения. И если зелие и предсказания будущего сами по себе ещё могли бы сойти всего лишь за отклонение от веры, то кости определили её виновность, а ещё то, что она открыто сносилась с проститутками и куртизанками. Впрочем, и это утверждение из области слухов, а не доказанных фактов, так как она ничего не рассказывает и не выдаёт ничьих имён. Как и говорил Аретина, дело не в её вине, А в том, что время сейчас неблагоприятное, раз существуют внешние угрозы, государство должно чувствовать себя неуязвимым изнутри. И все эти обстоятельства сложились так, что решение суда будет сурово и неизбежно, и решение, и окончательный приговор. Но тут он может вступиться и вступится Бучина. Это он мне твёрдо обещал. Её не сожгут, слышишь? Её не сожгут и не будут мучить понапрасну. Не будут мучить понапрасну. И вот за это, по-видимому, мы должны быть благодарны. Будь проклято его самодовольное милосердие. Будь проклята подлая праведность его правосудия. Ему ещё повезло, что корягу не освободили, иначе бы я попросил её приготовить такое питьё, от которого у него отвалился бы член, попробуй он в очередной раз им воспользоваться. Я так зол, что от злости у меня начинает раскалываться голова. А сейчас, когда он приходит, я должен притворно улыбаться и благодарить его за безграничное великодушие, за то, что без его заступничества мы бы ни за что не проникли за тюремную решётку. Но всё выходит совсем не так, как я ожидал. На следующий вечер, уже перед наступлением сумерек, я первым забираюсь в лодку, кошелёк надёжно спрятан у меня на теле под камзолом, и протягиваю в Йемите руку, чтобы помочь ей зайти на борт, как я это обыкновенно делаю, дабы показать всем, что я её верный слуга. Но она улыбается и качает головой, Я не могу поехать с тобой, Бучина. Ларедан договорился, что к ней придёт только один посетитель, и сколько бы ему ни заплатили, все равно пойдут кривотолки, поэтому я не могу туда отправиться. Нет, заглушает она мой протест в тот же миг, как он срывается с моих губ. Нам не о чем спорить, всё уже решено. Это тебя ждут у ворот. Я буду ждать тебя здесь. Ну же, в путь.